А в зале обстановка была напряженная. Кефер, желчный старик с сальными черными волосами, крючковатым носом и желтоватой болезненного цвета кожей, нервно вышагивал около двери, ведущей в его кабинет. Он прибыл из Академии колдовства, ведьмовства и навства чуть раньше своих гостей. Сразу обнаружил пропажу демона более тысячи лет исправно служившего его семье, и теперь подозрительно посматривал на Драка, прикидывая, не его ли это работа. Магическая аура гостя не совпадала с той, которую он почуял в кабинете. Да и не пропало ведь ничего, кроме демона. То, что Драка к этому не причастен, подсказывал элементарный здравый смысл. Но заместителя ректора по учебной части Академии КВН продолжали терзать смутные сомнения. Древнюю книгу Заклинаний эльфов» он благоразумно спрятал в складках своего коричневого плаща, на котором мерцали опознавательные знаки Верховного Мага. После пропажи демона здесь теперь и было безопасней. «Не пора ли приступить к делу?» Драка, поигрывая с Кипетром, выступил вперед. Охрана почтительно расступилась. Он был на голову выше своих помощников. Черный плащ с салым подбоем мерно колыхался при каждом его шаге. «Где книга?» Налитые кровью глаза вперились в кефера. — Где ларец? — поднял руку маг, сотворяя магический щит. — Обижайте, дорогой кефер. Я веду дела честно и всегда плачу по щитам. Драка сделал знак. Один из помощников вышел из-за его спины с ларцом, инструктированным драгоценными камнями. Они призывно мерцали, в неверном свете многочисленных свечей, Которыми была утыкана люстра, Висевшая в центре зала под потолком. «Поставьте сюда!» Ткнул кефер пальцем в столик у окна. «Я должен убедиться, Что это то, что я заказывал!» Драко поджал тонкие губы. «Мы знакомы уже сорок лет. Как сейчас помню, Ваше первое появление в Носферу. Вы тогда были еще безусым, наивным студиозусом, отправившимся искать мифический город. Вспомните наши беседы о спасении мира, об очищении его от сопливых интеллигентов, мешающих прогрессу. Вспомните, чем вы мне обязаны, в конце концов. «Если бы не мои связи, вы сейчас отбивались бы от монстров на границе с Маргадором. Ах, это вечная людская неблагодарность! Господа, отдайте ему, ларец, запросто, и не требуйте ничего взамен. Любого, кто возьмет хоть золотой, прибью лично». Драко повернулся к магу спиной. С видом оскорбленного достоинства. Кеферу стало стыдно. Он не снял барьер. Ну, а уж, ж, разорался. Сам говорил, никому не верь, даже лучшему другу. — У тебя плохая память, — вкратчиво сказал Драка, Вновь поворачиваясь к магу лицом. — Я всегда добавлял. «Кроме меня, вот твой ларец!» Кефер жадно вцепился в сокровище. «Ключ где?» «Вы просто невыносимы, друг мой! Книга где?» «На что мне ларец без ключа?» — взвился Кефер. «Я вам уже дал часть оговоренного гонорара!» — прорычал Драко. Он начал закипать. «Как только я получу книгу, вы получите ключ!» «Как только вы получите книгу, вы сделаете ноги!» «Хотите, я дам вам от книги эльфов обложку?» «Хороший переплет!» «Кожаный! Шесть тысяч лет прошла, все как новенький, без единой трещины!» «Отдадите ключ, получите все остальное!» Драко зашипел, обнажая клыки. Он бы дал, но его у него не было. Принцессы почему-то задерживались, а у них и навершие от скипетра, и ключ, который эти соплячки забыли переправить. Он сделал знак. Его охрана выпустила когти, обнажила клыки и, в общем, приготовилась к битве. — Нам везет! — азартно потер руки Арчибальд. — Сейчас они друг друга перебьют, а мы дождемся принцесс, заберем скипетр, книгу и с дочками короля триумфально въедем во дворец. — Уже дождались! — мрачно буркнул Адуан. — Не видишь? Девки в двери ломятся. — Не девки, а принцессы. Сколько раз тебе... Двери распахнулись, и в зал влетели принцессы, закутанные в черные плащи так, что из-под них мерцали только их глаза. — Что же ты молчал, балда? — простонал Орчибальд. А ты спрашивал? Девицы, запаленно дыша, остановились около драка. — На выгоде были? — Грозно спросил их глава вампиров. «Спали?» виновато шмыгнула носом одна из девиц. Арти сразу признал по голосу розочку. «А наш эликсир от эльфов, твоя колдунья спи, ну, это, позаимствовала на какие-то анализы. Производство начать хочет. Ну, вот мы и того вздремнули слегка» пока не проснулись? «Конкуренты!» — ахнул Адуан. «Будем мочить!» — успокоил его аферист. «Тихо!» «Я с ней разберусь!» — прошипел Драка. «Ключ!» Стелла торопливо сдернула ключ, выточенный из крупного алмаза. «Как видишь, кефер!» Повернулся к магу король вампиров. «Я слов на ветер не бросаю. Вот твой ключ. Держи!» Кефир, трепещущий рукой, Принял заветный ключик из рук Драка, Примерил его к замочной скважине Лорца. «Тот самый!» Он суетливо затолкал ключ в карман своих штанов, Раздвинув полы мантии. «Книгу!» — протянул руку вампир. Маг вытащил из складок старинную книгу заклинаний эльфов. «Я тоже держу свое слово!» Арчи схватился за голову. «Отдуванчик! Они даже не передрались! Вся надежда на тебя!» «А что я сделаю-то? Глянь, их сколько!» «Отдуванчик!» Теперь будет править ледяной дракон. Приспособимся. Колдун, при виде таких серьезных противников, явно трусил. «Одуванчик, болван, миру конец! Да что там миру, лавочке нашей конец!» «Что?» — взрывел Адуван. «Да я их за мою лавочку!» Замагиченную лично кефером дверь он снес кокушинку одним ударом ноги. «А дуванчик, девочек, не трожь они мои!» Осиновая дубина в руках гиганта превратилась в смерч. Драка, собиравшись открыть портал, родные пенаты, мифический город Носферу, едва успел отпрыгнуть к окну. «Напо!» Каменный ангел, замагиченный кефером на нечисть, тут же благословил высунувшегося наружу короля вампиров каменным мечом по голове. Драка захотел глаза и рухнул на пол. «Я вам дам лавочку!» Следующим пал кефер. Орудие колдуна било неприцельно, Оно крушило всех подряд, без разбора. В зал ворвались вампиры, стоявшие на страже около дверей. И началась великая битва. Свистела дубина, летали тела. Труднее всех приходилось Арчибальду. Ему надо было уклоняться от тяжелого синого сука, выдергивать из-под него принцесс. И при этом от них же отбиваться. Зловредная магия драка, наложенная на их амулеты, превратила девиц в диких кошек, готовых растерзать несчастного арканарского вора. Он попытался увлечь их за собой в безопасный угол, подальше от свистящей дубины. Споткнулся от тела кефера, рухнул на него чисто автоматически талант не пропьешь, профессионально обчистил карманы мага и начал выворачиваться из-под каблучков прекрасных принцесс, которые старательно топтали его ногами. Арчибальд, конечно, мог бы защищаться более рьяно, но когда девицы били его ногами, они для удобства задрали юбки, и Арчий засмотрелся. Особо Умилила его розочка. Она прыгала так энергично, что Корсаж расстегнулся, и он увидел все ее прелести, прыгающие вместе с ней. Опомнился вор, только когда из-под лифа любимой дочки короля выскользнул крупный алмаз в виде трезубца и больно стукнул его по лбу.